Если Англия по праву гордится Лоуренсом Оливье, а Франция Жаном Габеном, то в Соединенных Штатах Марлона Бранда считают одним из символов Америки. Слава пришла к нему 3 декабря 1947 года, когда он сыграл на бродвее The Ethel Barrymore Feetor роль Стэнли Ковальского в знаменитой драме Теннесси Уильямса «Трамвай желание». Продюсер Ирен Селзник Дочь всесильного владельца голливудской студии метро Голдвин Мейер Луи Барта Майера и жена кинопродюсера Дэвида Селзника настаивала на том, чтобы на роль Стэнли был приглашен уже известный молодой Берт Ланкастер, но он был занят, связан очередным контрактом в Голливуде. Тогда театральный критик Гарольд Клермен предложил на его место 23-летнего Марлона Бранта. Это имя тогда мало кому о чем-либо говорило, и Рен была против – однако решающее слово принадлежало автору пьесы. Теннесси Уильямс пригласил Бранда к себе в гости, одолжил ему 20 долларов, чтобы тот купил билет на поезд, молодого актера совершенно не было денег. Впоследствии Уильямс вспоминал. «Вдруг я получил телеграмму от Казана режиссера Элия Казана. О том, что он открыл молодого актера, по его мнению, талантливого, и хочет, чтобы тот прочел мне роль Стэнли».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 и начал читать роль Стэнли. Я подавал ему реплики. Не прошло и десяти минут, как Марго Джонс, режиссер и близкий друг Ирен Селзник, вскочила и закричала «Немедленно звони Казану, он замечательно читает». Бранда слегка улыбнулся, но не выказал никакой приподнятости. Роль Ковальского была первой большой ролью, сыгранной им на сцене. Все остальное в кино. На сцене он обладал даром, который я видел только у Лоретты Тейлор, властью над зрительным залом. Почему-то со мной Бранда был застенчив. На следующее утро он предложил мне погулять по берегу вдоль океана. Мы прошли километры, но он не проронил ни слова. В молчании мы вернулись назад. Актер на роль Стэнли был найден.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 На склоне лет Бранда с удовольствием вспоминал Ким Хантер, игравшую Стеллу в «Трамвае желания», и Карла Молдена, исполнителя роли Митча в том же спектакле, актера, имевшего всегда ошеломляющий успех, а в жизни остававшегося очень скромным человеком. Что касается первой исполнительницы роли Бланш Дюбуа, то Бранда убежден, что Джессика Тенди была замечательной актрисой, но мало подходила на роль Бланш.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 Отец его был мелким камевоежером. В детстве он был тихим, ласковым мальчиком, обожавшим животных и таскавшим домой раненых птиц, запоршивевших щенков и котят. Этот мальчик вырос в мужчину, который мог позволить себе спорить и ругаться с Джоном Кеннеди и Чарли Чаплином. Стал независим и нетерпим, никого не боялся и никому не собирался уступать. Маленький Марлон боготворил свою мать, Дороти Джулию Бранде, и никогда не мог понять, почему она так старательно избегает общения с ним. Причина была проста – мать сильно пила. Чуть позже, когда Бранда исполнилось 14 лет, это перестало быть для него тайной. Ему не раз и ни два приходилось искать свою пьяную мать посреди ночи по барам. Иногда владельцы заведений звонили им домой и сами просили забрать Доди.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 но ничто не приносит радости. Господи, не могу дождаться, когда я вас увижу и когда получу от вас письмо». Родители редко писали ему, а он им писал каждую неделю. Одна из его сестер, Фрэнни, сохранила все его письма. Весной 1943 года Марлон Бранда переехал в Нью-Йорк и поселился у сестры в Гринвич-Виллидж. Сначала работал лифтером в огромном магазине, потом продавцом,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 Мужская жизнь. По соседству жила некая эстрелита Роза Мария Консуэла Круэ, приехавшая из Колумбии. Она была старше Марлона на 10-15 лет. Темнокожая, артистичная, великая мастерица готовить. Муж ее служил во флоте, и она подолгу бывала одна. Брандон называл ее Люк. Она стала его первой любовью и первой женщиной. Роман длился несколько лет.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 Для этого нужно было овладеть ремеслом, и Бранда поступил в студию актеров, которой тогда руководил Эрвин Пискотор, знаменитый немецкий режиссер с 1939 по 1947 год, живший и работавший в США. В студии марлан репетировал Пиранделла, Мольера, занимался философией, увлекся экзистенциализмом и впервые почувствовал, что встал на правильный путь. Пискотор был очень уважаемый человек. Имел громкое имя в Германии, откуда бежал. Но для Марлона Бранда непререкаемым авторитетом становится режиссер и педагог Стелла Адлер. Она занималась со Станиславским. Впервые познакомила американцев с приемами игры Московского художественного театра. И еще в 1931 году начала в театральном процессе движение, противостоящее коммерческому Бродвею. Она учила по системе Станиславского, вспоминает Бранда, и у меня, и остальных, и возникла целая диаспора актеров, по стопам которых пошли во всем мире. Этот стиль сформирован русскими. Сегодня во всем мире многие копируют этот стиль. Смешно. Они считают, что имитируют американцев, а на самом деле имитируют русского, Станиславского. Впервые он вышел на сцену в летнем театре на Лонг-Айленд, где играл Себастьяна в «Двенадцатой ночи Шекспира», а 19 октября 1944 года в «Мьюзикбокс-театр» сыграл в пьесе «Я помню маму». Это был хит, шедший два года подряд. Благодаря этому спектаклю Бранда заметили. Но особенный успех выпал на его долю в спектакле «Кафе на шоссе» по пьесе Максвелла андерсона А потом вместе с ролью Стенли Ковальского в трамвае желания пришла известность. То было счастливое время в жизни Марлона Бранда. Он стал зарабатывать, получал 550 долларов в неделю, что приблизительно равно нынешним 5000. К нему пришла слава. У служебного входа после спектакля его ждали десятки молодых девиц. Женщины обожали Марлона. И, естественно, его закружил вихрь романтических отношений. У него были десятки романов. В «Трамвае желания» он перестал играть в 1949 году, а до того играл два года каждый день, кроме воскресенья, а по субботам и средам два раза в день. Потом его заменил Энтони Куин. Перестав играть в Стэнли Ковальского, Бранда уехал на три месяца в Париж и весело жил, наслаждаясь атмосферой полюбившегося ему города. Вернувшись, он получил приглашение в кино, и вскоре уже снимался в фильме «Мужчины» у режиссера Фреда Циннемана. Но не с этого фильма начинается слава Марлона Бранда как звезды американского кинематографа. Второй его картиной стал фильм «Трамвай желания» с Вивьен Ли в роли Бланш. Бранда, конечно же, снова играл Стэнли. Фильм вышел на экраны в 1951 году, и о Марлоне сразу же заговорили.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 и душевную неразвитость его Стэнли приписывают ему самому. Так начинался миф Бранда. В театре Бранда больше не играл, если не считать появление в 1953 году на сцене в пьесе-шоу «Оружие и человек». Его уделом стал мир кино. Трамвая желания», классическая лента американского кинематографа, трагическая поэтичность Вивьен Ли, и дикарская цельность мужественного, отвратительного и лиричного Стэнли Марлона Бранда определили кассовый успех ленты, так и не поднявшийся до уровня пьесы, написанной Теннесси Уильямсом. Марлон Бранда очень любил и высоко ценил Вивьен Ли. Он считал ее лучшей исполнительницей роли Бланш, прежде всего потому, что она сама была Бланш. Действительно, собственная жизнь Вивьен Ли,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 Бранда влекло к ней, но он не мог позволить себе переступить некую границу. Слишком велико было его уважение к Лоуренсу Оливье, который все знал о поведении своей жены, но ничего не мог с этим поделать, потому что безмерно любил ее и прощал ей все, чтобы она не натворила. Этого романа, который вполне мог бы иметь место, так и не случилось. Однако случился другой, которого могло и не быть.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 всегда сидевшая в стороне, в углу и на различного рода вечеринках, любившая наигрывать на рояле. Ее имя было Мэрилин. Мэрилин Монро. Когда они познакомились, ее имя еще мало кому было известно. Бранда был покорен ее эмоциональной интеллигентностью. Они подружились и встречались до конца ее дней. Последний раз он говорил с ней за 2-3 дня до ее смерти. После того, как несчастье случилось, и газеты одно за другой на гора выдавали все новые версии смерти звезды, Бранда защищал ее до самого конца. Он и впоследствии, спустя много лет, категорически отрицал возможность ее свидания с Робертом Кеннеди в предсмертные дни и остался убежденным, что она не могла добровольно уйти из жизни или она приняла излишнюю дозу наркотиков, или кто-то ее убил. Смерть Монро долго еще волновала его. Он был привязан к ней душевно и после того, как они расстались. В разные годы в газетах неоднократно появлялись сообщения, что Марлона Бранда упрекают в антисемитизме, и что он отвергает эти упреки. В книге «Песни, которые мне пела моя мать» Бранда подробно рассказывает о талантливой Стелле Адлер, не имевшей никакого шанса стать звездой. «Голливудские продюсеры никогда не нанимали актеров, если они выглядели слишком еврейскими», — пишет Бранда. «Они вынуждены были скрывать свою национальность или меняли имена». Юлиус Гарфинкель стал Джоном Гарфилдом. Мариан Леви превратилась в Палет Гадар. Муни Бейзенфред в Поля Муни. Только Барбара Стрейзенд гордо заявила, «Чёрта с два я буду менять свое имя. Я еврейка и горжусь этим». Но это было уже в другие годы. Стелла Адлер научила Марлона актерскому искусству. Сегодня в Нью-Йорке рядом с Нью-Йоркским университетом существует знаменитая студия Стеллы Адлер. За годы после ее смерти она потускнела, учит в ней бог весь как, но имя основательницы —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 Ее главной мыслью было осуждение Великобритании за то, что Лондон препятствует въезду беженцев, вынуждая их оставаться в Палестине, ставшей к тому времени государством Израиль. А в октябре начались репетиции драмы Уильямса «Покерная ночь». Так поначалу назывался «Трамвай желания». Впереди были успех и слава. На седьмом десятке лет прошлое представлялось ему прекрасным. Слишком оскорбительными оказались сегодняшние будни. Богатейший человек, купивший в 1966 году атолл Титиароа в Тихом океане, вот уже много лет живущий на Таити, он пережил немало драм вокруг его имени, скандалы и сплетни. В апреле 1990 года на вилле Бранда в Лос-Анджелесе было совершено убийство. Его сын от первого брака Кристиан,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 это было убийство. Скандал был готов, газетам лишь оставалось разнести его по свету. Бранда-старший пустил в ход все свое влияние, чтобы приговор был как можно мягче, и Кристиан Бранда был приговорен к 10 годам тюрьмы, избежав страшного словосочетания «пожизненное заключение». Родители Дага остались крайне недовольны, и обвинили актера в том, что он спровоцировал это убийство, поскольку у него самого были странные отношения с дочерью. Шиен в это время была беременна, и мальчик, которого назвали Туки, родился через несколько месяцев после убийства. Затем в 1995 году семью знаменитого актера сотрясла новая трагедия. Покончила жизнь самоубийством Шиен – Она сама сплела себе веревку и повесилась. Ее похоронили в столице Таити, на кладбище, рядом с отцом ее сына. Внук Бранда воспитывался у бабушки, бывшей жены великого актера. Он был женат четыре раза. красавицы таитянки. Сегодня Туки живет в Европе и вполне успешно работает в модельном бизнесе. От всех обрушившихся на него бед,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 Особенно кинокритики, да и рядовые зрители отмечали роль Вита Корлеоне, замечательного семьянина, преуспевающего бизнесмена и главы мафиозного клана, человека, для которого убийство есть не более чем неотъемлемая часть его бизнеса. Сам актер, когда уже в 1990-х годах вспоминал об этом фильме, писал «Когда я впервые посмотрел «Крестного отца», то увидел, сколько сделал ошибок во время съемок, а спустя годы, посмотрев его по телевидению, решил, что это хороший фильм. Тогда же, в начале 70-х, дошло до того, что реальные главари преступных группировок стали копировать жесты и повадки героя Бранда. Настолько он естественно и органично смотрелся в этой роли. Когда Коппола решил снимать своего крестного отца и подыскивал актеров на главные роли, Марлан Бранда уже жил на Таити. Мирно потягивал кокосовое молоко, греясь в шезлонги на берегу океана, и морщился от одного упоминания о Голливуде. Однако, узнав о планах знаменитого режиссера, он сразу понял, что это его фильм и его роль. Но Голливуд, столь нелюбимый актером, платил ему той же монетой. Там прекрасно помнили, как дикарь умеет вести себя с режиссерами, актерами, продюсерами и представителями прессы. Коппола под давлением вынужден был отказать Бранда в роли. Тогда актер пошел на хитрость. На любительскую камеру он записал домашние пробы роли Дона Вита и послал кассету в Лос-Анджелес. Говорят, что когда продюсеры посмотрели ленту и в зале зажегся свет, эти мастодонты шоу-бизнеса утирали кулаками слезы, а один, самый молодой из присутствующих, выразил общую мысль. «Это то, что надо», Это настоящий Вита Корлеоне. Кстати, а кто это? Так Марлон Бранда получил роль Дона Корлеоне. Во время вручения «Оскара» произошел инцидент. На сцену вместо Бранда поднялась индианка по имени Шашин Маленькое Перо из племени Апачи. Она сообщила об отказе Бранда от «Оскара» в знак протеста против дискриминации американских индейцев и прочла речь в защиту своих соплеменников. Америка наблюдала прямую трансляцию церемонии вручения главной кинопремии страны по телевидению. Впоследствии выяснится, что Шашин была актрисой, и ее нанял для этого Демарша сам Марлон Бранда. Он же передал ей и текст речи, который она выучила наизусть,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 «Трамвай желания» и «Крестного отца» разделяют 25 лет. Годы труда, беспрерывных съемок, страстей, разрывов и подчинения себя искусству кино. Уже были созданы абсолютные шедевры. Шериф Колдер в «Погоне», роль, знаменовавшая собой переломный момент в творчестве бранды Эмилиана Сапата в фильме «Вива Сапата», За него Бранда был удостоен премии Канского фестиваля 1952 года. Марк Антоний в ленте Джозефа Манкевича Юлий Цезарь. Роли в фильмах Одноглазые Валеты, Бунт на Баунти, Кеймада. В 1954 году Бранда получил своего первого Оскара за исполнение роли в фильме В порту Эллио Казана. Режиссер Гаральд Клермен писал.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 Он играл мексиканского революционера, неграмотного крестьянина, ничего не смыслящего в политической борьбе, но подчиняющего себя своей нравственной интуиции. Внутренняя раскованность и математический расчет, непосредственные реакции и внутреннее напряжение, отчетливая национальная характерность. Все сыграно безупречно, и в каждой работе только ему принадлежащая индивидуальность. В фильме «В порту» Бранда играл молодого докера Терри Меллоя, вступающего в борьбу с гангстером. В его героя поначалу нет ни обаяния, ни душевной цельности, но в его угрюмости и отрешенности проглядывает возможность пробуждения от душевной спячки. Эта роль Бранда стала художественным открытием. Критики отмечали странное свойство артиста, его мужская сила, была соединена с человеческой хрупкостью, незащищенностью. Трагическое начало не отделялось от романтического. Только романтизм был спрятан, потаен, словно боялся обнаружить себя. Американские звезды Гэри Купер, Джеймс Стюарт, Керк Дуглас, Грегори Пэк, Роберт Тейлор, Хэмфри Богард, Джозеф Коттон на экране играли победителей. Марлон Бранда, никогда не игравший героев Хемингуэя, был создан для них, потому что только в его индивидуальности просматривалась та трагическая обреченность, которая составляет характерную черту персонажей этого автора. Недаром один из рассказов знаменитого американского писателя называется «Победитель остается побежденным». Тема – близкое искусству Бранда. «Одинокие бунтари»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 Брандо был крайне удивлен, узнав, что майки, джинсы и кожаные куртки стали символом протеста. Сценарий фильма написал Джон Пэкстон, продюсером был Стэнли Крамер, режиссером Ласло Бенедек. Смысл ленты – показать одиноких бунтарей, совершавших преступления, потому что оказались никому не нужными, оттесненными на обочину жизни людьми. Сам артист любит вспоминать слова Теннесси Уильямса в письме к Элли оказану «Не бывает плохих или хороших людей. В каждом есть что-то хорошее и что-то дурное, и никто не сознает зла, что творит. Слепота, мешающая людям достучаться друг до друга, происходит из того, что все поступают, исходя только из собственного «я». Бранда не стал мифом 1950-х годов,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 врываясь из-за поворота на шоссе на своем мотоцикле. Бесстрастное лицо, наглухо застегнутая куртка, руки в кожаных перчатках, сапоги, фуражка, надвинутая на лоб, воплощение энергии и отрешенности. Сколько потом появилось подобных лент и подобных героев, а запомнился Бранда с его чувством безнадежности и скрытой надежды, что где-то есть другая жизнь. Сквозь маску равнодушия на мир смотрело лицо человека, мечтающего о любви. Маска оказывалась сброшенной, когда из преследователя он превратился в преследуемого. Джонни не защищался, когда жители городка, дорвавшись до мести, били его смертным боем. Его лицо в слезах, застывшее на нем страдальческой улыбкой – один из самых впечатляющих кадров фильма. Пройдут годы, И Бранда напишет, что по окончании этой работы он стремился поскорее вернуться к друзьям, забыть кошмар съемок и то насилие, которое он сам принес на экран. Вот тогда ему попалась в руки пьеса шоу «Оружие и человек», и он сыграл ее в Новой Англии. Родителям своим он писал в июле 1953 года. «Я думаю, что стал счастливее, чем был долгие годы прежде».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 приучила его к вниманию к русской школе, и Бранда ищет ее следы всякий раз, как сталкивается с русской фамилией. Посмотрев фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Сбежавший поезд» о побеге двух заключенных с Джоном Войтом и Эриком Робертсом, Бранда заметил, «Хотя фильм имел весьма средний кассовый успех, я был ошеломленным умением режиссера выстраивать характеры, и мне показалось, что в том, что делал Джон Войт, Было и мое влияние. Его влияние на искусство кино было сильным, но сам бранда очень часто снимался в проходных лентах, зарабатывая деньги. «Чайный домик», «Августовской луны», Саянара, «Уродливый американец». Не получилось шедевра и из фильма «Графиня из Гонконга» Чарли Чаплина. Чаплина Бранда боготворил, но когда встретился с ним в работе, великому комику было уже 77 лет и характер у него стал невыносимым. Лента не имела никакого успеха, хотя снимались Софи Лорен и Марлон Бранда. В воспоминаниях Бранда пишет, как Чаплин третировал во время съемок всех, особенно своего сына Сиднея, безропотно переносившего все издевательства отца, и как однажды Бранда восстал и потребовал, чтобы Чаплин извинился перед сыном, иначе он покинет съемочную площадку. Чаплин извинился. Характер Марлона Бранда вызывал уважение. В эти годы начинается его увлечение социальными и гражданскими проблемами. В 1965 году Бранда впервые посетил резервацию индейцев в Аризоне и, увидев своими глазами жизни индейцев, стал защитником их гражданских прав. Он был во власти мысли снять фильм об стремлении американских индейцев в период завоевания Запада. Его четкая гражданская позиция, выношенные убеждения были в основе того поступка, который так поразил американскую общественность – отказа от награды «Оскара» в знак протеста против дискриминации индейцев. Очень образованный человек, Бранда находит общее между политикой американцев по отношению к индейцам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 Бранда выступал на митинге в негритянской церкви в штате Алабама. После смерти Мартина Лютера Кинга и убийства Роберта Кеннеди, мэр Нью-Йорка обратился к Бранда с просьбой отправиться вместе с ним в Гарлем для успокоения негритянского населения. И тогда Бранда столкнулся с яростью черных, не имеющих работы и доведенных до последней черты. Именно после этой встречи Бранда начал поддерживать партию Черных Пантер, стал собеседником Боби Сила и Элдриджа Кливера, руководителей этой партии. Взрыв негритянской революции в 1960-х годах был свидетельством острого кризиса в области национальной политики США. В 1966 году был выдвинут лозунг Черной власти, как символа, вокруг которого объединялись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 со стороны негритянской интеллигенции. Бранда был целиком на ее стороне. Но черный революционаризм пугал и его. Он видел, как впавшие в отчаяние негры приходят к крайнему экстремизму. Общественная активность Марлона Бранда поражала Америку. Он хоронил 17-летнего мальчика Бобби Хаттона, погибшего во время стычки черных пантер с полицией. Обращался с петициями к правительству, вместе со своим другом-писателем Джеймсом Болдуином и одновременно продолжал сниматься в кино. В одних фильмах снимался только ради денег, в других, как в Кэнди, если кто-то из друзей его об этом просил. Кэнди он был неотразим, наверное, потому что в его игре выражалось его подлинное естество. Любовь обычно преображала его героев.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 Нетрудно различить тему Пилата. Для этого персонажа Бранда характерно горькое понимание справедливости протеста островитян и его трагической обреченности. В Кеймаде, кроме того, отчетливо прослеживается тема Вьетнамской войны. Фильм снимали в Колумбии, в тропиках, условия были тяжелейшие. Температура на солнце достигала 40 градусов. Но Бранда наслаждался общением с Джина Пантекорва.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 что не мешало ему жестоко эксплуатировать рабочих и массовку, и ее он набирал на месте. Я сохранил к нему по сей день чувство глубокого уважения. Только Бертолуччи мог сравниться с ним по силе воздействия. С Бернардо Берталучи Брандо сделал «Последнее танго в Париже» фильм, имевший грандиозный зрительский успех, не меньше, чем «Крестный отец». И было бы наивно объяснять этот успех –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 В работе над картиной повторилась та же история, что при съемках «Кеймады». Бертолуччи плохо говорил по-английски, Марлон Брандо не знал итальянского языка, съемки шли на французском. Успех дался нелегко. После съемок Бранда был вконец обессилен. О чем этот фильм? На этот вопрос Брандо ответил. «Не знаю. О жизни и муках». Потом было еще очень много лент. «Апокалипсис», «Сухой белый сезон». «Формула», «Супермен». «Апокалипсис» снимался летом 1976 года на Филиппинах. Фильм о войне во Вьетнаме. Сценарий был написан по роману Джозефа Конрада «Сердце темноты». Бранда вспоминает, что, прилетев на съемки, он застал режиссера Копполу в подавленном состоянии. У того были нелады с оператором. Он не знал, как выстроить фильм. Считал, что сценарий ужасен.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 Он придумал какое-то подобие того, что делал в «Крестном отце», только роль была сыграна с острым сатирическим уклоном. Вскоре наступили годы простоя, вынужденного, а потому что Бранда не хотел сниматься. Он не приходил на съемочную площадку 9 лет. Жил на Таити, на своем острове Титиароа, гулял, плавал, занимался рыбной ловлей, играл с детьми, смеялся, шутил часами молча смотрел на воду. Пил, толстел. Алкоголиком не становился. Ему казалось, что он может уйти от американской жизни. Он ее не любил, а таитянином не стал. Я многому научился у индейцев, черных, евреев, впитывал их культуру, но пульс у меня американский, пишет Бранда. В 1988 году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 Потом у него была маленькая роль в Супермене, которая, тем не менее, принесла ему 14 миллионов долларов за три недели съемок. В деньгах больше не было нужды. Были мечты, травмы и поиски себя. После 9 лет жизни на Таити Марлон Бранда вынужден был вернуться на континент. У него оставалось еще около 20 миллионов долларов. Сумма достаточно большая, чтобы жить безбедно в течение многих лет.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 И целый букет других болезней медленно, но верно сводили его в могилу. Бранда попросил Николсона быть распорядителем на его похоронах. Несколько сценариев, для которых он лично надиктовал на магнитофонную пленку. Он очень хотел, чтобы все прошло так, как он задумал. Никаких слез, никакого траура, никаких репортеров. Прах актера должен был быть развеян над океаном.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 Когда они вместе работали на съемках «Крестного отца», отреагировал всего одной короткой, но емкой фразой. Бог умер.